Глава тридцать вторая «Тепло ли тебе, молодица?» — с высокой сосны и кричит. — Тепло, — отвечает вдовица, — сама холодеет, дрожит. Морозка спустился пониже, опять помахал булавой и шепчет ей ласково тише. — Тепло ли, тепло золотой, тепло, а сама коченеет. Мороз, коснулся оснулся ее, в лицо ей дыханием веет, И иглы колючие сеет седой бороды на нее. И вот перед ней опустился, тепло ли...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 Улыбка у горькой вдовицы Играет на бледных губах Пушистые белые ресницы, Морозные иглы в бровях.